Сибариты. Верховный жрец стоял на площадке высоко над кораблем и смотрел вдаль. Черный балахон и белые волосы развивались на ветру. В руках у него был неизменный высокий черный металлический посох, заканчивающийся наверху трезубцем. Жрец взял переговорное устройство и спросил. «Обстановка?» «Наши корабли сильно пострадали, до сих пор горят. Что в порту неизвестно», — ответил голос. «Подводная лодка» спросил жрец. «Уходят вдоль берега, наверное, заметили нас и убегают», ответил тот же голос. «Порт захвачен врагами», сказал жрец в переговорное устройство. «Они должны быть уничтожены. Бомбите порт», сказал жрец. «Что?» раздался из динамика изумленный голос. «Там же наши люди». «Наши люди мертвы», жестко сказал жрец. «Сколько еще кораблей мы должны потерять? Сколько наших братьев должно погибнуть?» прежде чем вы там созреете для решительных мер. «Бомбите порт!» «Слушаюсь!» — сказал голос, и связь прервалась. «Сопливые щенки!» — яростно крикнул в пространство жрец. «Если бы вы умели работать, мне бы не пришлось покидать свой дом и самому решать проблемы». Он немного лукавил, ему нравилась эта поездка. Он засиделся в своем убежище. Да, для этого были основания, на него охотились и всячески старались помешать делать то, что он начал уже давно». Выбраться было здорово. Давно нужно было разогнать кровь. Дела шли в целом хорошо, но он начал немного закисать. Доступ к тонким структурам ему блокировали, насколько могли, но он все равно мог ими пользоваться, хотя и не так хорошо, как раньше. Он чувствовал, что способен склонить ситуацию в свою пользу. Щиты на корпусе корабля в носовой части поползли в стороны, открывая большие орудия. Загудили двигатели, приводя их в движение и наводя на цель. «Бау, бау, бау, бау!» — ушли четыре снаряда. «Не ахти какое современное оружие, но лучшее из того, что у них есть по разрушительной силе. Еще пара залпов, и от порта не останется камня на камне. Тактика выжженной земли была не самой плохой. Она сильно экономила ресурсы». «Отбой! Уходим! Быстро!» — заорал Игорь во всю мочь, скачив на контейнере, совершенно не думая о том, что он может схлопотать пулю. Руди с ребятами уже готовились проникнуть на территорию, когда сверху раздался крик. «Бежим!» — крикнул он и первый бросился обратно. Все остальные не отставали от него. Руди был опытным человеком. Он знал, что информацию не всегда нужно проверять. В критических ситуациях не стоит разбираться, что к чему. Иногда нужно просто уносить ноги. Как только Игорь закричал, Руди понял, что это как раз тот самый случай. Когда они оббегали пирамиду контейнеров, упала первая бомба за ней вторая, потом третья и четвертая. Те, кто стрелял, не знали, кто и где находится в порту. Даже не знали расположения своей базы, потому что они разу здесь не были. Но они выполняли приказ. Перед ними стояла задача уничтожить порт, и они начали делать это методично справа налево. Нашим повезло, что они оказались в левой части порта, максимально далеко от первых взрывов. Но их мощь была так велика, что все нагромождения контейнеров начали деформироваться и осыпаться от ударной волны. Игорь с девчонками скакали с контейнера на контейнер вниз, чудом не ломая себе ноги. Руди с ребятами как раз добежали до места встречи, когда они спрыгивали с последнего контейнера. Пирамида, на которой они до этого были, издавала жуткий металлический скрежет и оседала. Находиться рядом с ней было опасно. «Бау, бау, бау, бау!» — донеслось издалека — И Руди понял, что уже слышал этот звук в то время, как кричал Игорь. Как он успел так быстро среагировать с первым выстрелом? Но ведь Игорь военный и знал, чем грозит такой выстрел, поэтому и не стал ждать. «Они тут все разнесут. Уходим!» — проорал Игорь. Но все и так несли со всех ног. «Туда!» — крикнул Юра и устремился первым в прогал между зданиями. «Стой!» — крикнул Игорь. «За мной!» — и побежал в другую сторону. «Лучше держаться на открытом пространстве, иначе нас засыплет!» Все побежали за ним. Он оказался прав. Взрывы от второго залпа легли уже ближе. И здания, куда Юра хотел их повезти, не устояли. Они бы не успели через них пробежать. Кругом все рушилось, громыхало и осыпалось. Стоял дикий скрежет, пыль поднималась в воздух после обрушения, создавая сплошной туман. «Бау, бау, бау, бау!» — донеслось издалека через творящийся вокруг хаос. «Не отставать!» — орал Игорь, перепрыгивая через бетонные обломки. Сансаныч только прилег после ночной вахты. После того, как оба корабля сибаритов были выведены из строя, ситуация успокоилась и можно было отдохнуть. Но не тут-то было, вызывал сигнал тревоги, и голос с ворвался в его сон. Сансаныч, в рубку, быстрее! Он вскочил и бросился туда, даже не надев штаны, только успев прихватить их с собой. Что случилось? спросил он, вбежав в рубку, и запрыгал на одной ноге, засовывая вторую в штанину. Женя молча ткнула пальцем в монитор, на котором хорошо был виден корабль. Даже при беглом взгляде можно было понять, что корабль оборудован для ведения боевых действий и неплохо защищен снаружи. Вся палуба накрыта наклонными черными щитами, они были по бортам, прикрывали надстройку на палубе. Даже из плазменной пушки много вреда причинить такому кораблю не получится. Против предыдущих Женя хорошо работала, потому что они были по сути коммерческими кораблями а этот специально оборудован для войны. Их пушка для него слишком слабая. Если даже на нефтеналивных судах сибаритов стояли орудия, которые могли так сильно повредить Левиафан, что чудом удалось его спасти, то наверняка этот черный гигант вооружен еще лучше. Если они в него выстрелят, то ответным огнем Левиафан, скорее всего, будет уничтожен. Приближающийся корабль был им не по зубам. Сансаныч не сомневался, что противник будет видеть Левиафан даже под водой. Если уж в тюрьме у папаши была аппаратура для мониторинга, то у этих упакованных ребят наверняка есть штуки и посерьезнее. Осторожно, уходим вдоль берега, сказал Сансаныч, справившись наконец со штанами. А как же те, кто в порту? Повернулась к нему Женя. Потом найдемся. Спасем лодку, сможем им помочь. Угробим Левиафан, никому помочь не сможем. Нужно отступить и спрятаться. «Надеюсь, они нас пока не заметили», — сказал Сансаныч. Женя кивнула, повернулась к пульту и в ручном режиме стала уводить лодку подальше от порта. Через некоторое время они увидели, как с корабля началась стрельба. Они не слышали зловещего «бау-бау», но и по мониторам было видно, что бьют из больших калибров. Порт для них был уже не виден за горами мусора, наваленными до самого берега, а иногда и обрушившимися вниз, там, где берег подмыло. Но когда бомбы начали взрываться... Они почувствовали это без всякой аппаратуры. «Нужно вернуться», — сказала Женя и повернулась к Сан Санычу блестя глазами, в которых уже назревали слезы, но она их пока сдерживала. Он положил руку ей на плечо и слегка сжал его. «Терпи, моя хорошая, терпи. Спасаем лодку. Это наша основная задача. Мы им сейчас уже помочь не сможем. Будем надеяться, что у них получится выбраться. И вот тогда-то наша помощь им и понадобится». А сейчас бросаться в пекло означает лишить их этой помощи. Поверь, если бы мы могли сейчас что-то сделать, то сделали бы. Так что нужно терпеть. Я и сам терплю, сказал Сансаныч, и, мягко похлопав Женю по плечу, опустился в соседнее кресло. Можно? раздался от входа робкий машин голос. Не помешаю. Заходи, Маш, не помешаешь, ответил ей Сансаныч. Была тревога. Мы там с Никиткой сидим, волнуемся, не знаем, что и думать. «Все в порядке?» — спросила она, хотя уже и понимала, что нет. «Нет, Маша, не в порядке. Но ты раньше времени ничего не фантазируй себе. Будем надеяться, что все уладится. И Никитку успокой. Я скрывать ничего не буду. Порт бомбят, а наши могут быть там». «Будем надеяться, что нет, но точно ничего не знаем. Мы уплываем, чтобы спасти лодку. Пока расклад такой», — сказал Сансаныч. «Понятно», — упавшим голосом сказала Маша. Вы есть будете, я могу приготовить. Нет, не сейчас, улыбнулся Сансаныч ее заботливости. Не до этого, да и кусок в горло не полезет. Тогда я пойду, не буду вам мешать, сказала Маша и торопливо вышла. Хорошая у тебя команда, сказала Женя. Инвалид, повар, ребенок и катазяна. С такими повоюешь. Лучшая команда, сказал Сансаныч совершенно серьезно. Каждый из вас стоит целого флота этих сибаритов. Не нужно себя недооценивать. — Кажется, все, — перебила его Женя, — больше не стреляют. Шесть залпов по четыре выстрела. — Боюсь, что от порта немного и осталось, — печально сказал Сансаныч. Ладно, — встряхнулся он. — Не время для рефлексии, потом об этом подумаем. — Сан Саныч, — медленно сказала Женя. — Что такое? — осторожно спросил он, поняв, что она что-то увидела. — Мне кажется, что этот корабль идет не в порт. Все так же медленно сказала Женя. А куда? За нами. Я не вполне уверена, но мы отсюда видим точно его нос, причем уже давно. Если бы он шел в порт, мы бы сейчас уже смотрели на его сбоку, сказала Женя и ткнула пальцем в монитор. «Паршиво», протянул Сансаныч. Людмила еще осмысливала принесенную концом весть, когда пол под ногами ощутимо вздрогнул. Потом еще, еще и еще. Ее глаза расширились от ужаса. Парень, который прибежал из порта, осмотрел на нее удивленно и не понимал, что происходит. Людмила взяла себя в руки. собирая людей. Общая тревога по всем базам. Через полчаса выдвигаемся к порту. Там может понадобиться наша помощь», — решительно сказала она. Парень кивнул и убежал. Как только она осталась одна, то вновь села на ящик и закусила губу. Для них нужно было быть решительной, но как же ей этого не хотелось. В груди шевельнулось тревожное предчувствие, что все может кончиться плохо, и многие погибнут. Она попыталась его прогнать, но не смогла. Оно, наоборот, начало расползаться по всему телу, и вскоре ее начала бить мелкая дрожь. Как же ей хотелось забиться в какую-нибудь нору и не принимать никаких решений. Или принять только одно решение — всем спрятаться и сидеть, не высовываться, пока все не закончится. Но так было нельзя. Она сразу потеряет авторитет и управляемость племенем. А тогда они начнут действовать сами, и кто знает, каких дров могут наломать. Устраняться от руководства нельзя, только так она сможет им помочь. А ведь для этого она здесь и осталась. Как говорится, впрягся в визи. Она решительно встала и пошла к выходу. Все это время пол под ногами продолжал периодически вздрагивать. Вася умудрилась упасть и сломать ногу. Руди сразу поставил диагноз, взвалил ее на себя и втопил так, что обогнал всех остальных. «Бау, бау, бау, бау!» — донеслось до них. «Пятый залп!» — орал Игорь. «Будут ложиться совсем близко! Ходу, ходу, ходу!» Но подгонять никого и не нужно было. Все и так бежали, как могли. В клубах пыли, почти не разбирая дороги, стараясь только оказаться как можно дальше от этого места, которое постепенно превращалось в ад. Со скрежетом прямо поперек пути обрушилась металлическая балка метра полтора толщиной. Игорь быстро вскочил на нее и спрыгнул с другой стороны, когда услышал крик Руди. «Игорь!» Он повернулся и увидел, что Руди, подбегая к препятствию, с разгона швырнул Васю через верх. Она завизжала, потому что не ожидала такого маневра от Руди, и пока летела, сделала полный оборот через голову. Игорь ее поймал и еле устоял на ногах. Руди легко перемахнул через балку и в следующую секунду уже вырвал Васю из рук Игоря и побежал дальше. «Нога!» — застонала Вася. «Прости, дорогая, без ноги проживешь. А без головы вряд ли. Мы сейчас головы спасаем», — ответил ей Руди, не сбавляя темп. Снаряды в самом деле падали, как им казалось, совсем рядом. При каждом взрыве их подбрасывала вверх, так содрогалась земля. Сзади настигал поток горячего воздуха и толкал в спину, сбивая с ног. «Бау, бау, бау, бау!» — послышалось в очередной раз хаос, творящийся вокруг. «Шестой!» — орал Игорь. «Может накрыть!» Время растянулось. От залпа до падения снарядов прошла как будто целая вечность. Каждый чувствовал, что время растянулось и шло очень медленно. Каждый шаг делался очень осознанно. Нужно было внимательно смотреть, куда ставишь ногу. Падение могло стоить жизни. Через вату растянувшегося времени... Они продолжали бежать, что из сил. Взрываться начало по ощущениям вокруг них. На самом деле это было не так, но снаряды рвались действительно очень близко. Из-за дыма и пыли уже никто никого не видел. Кругом все рушилось и грохотало, но они продолжали бежать. Последняя бомба взорвалась прямо за их спинами. Их подбросило в воздух, они летели какое-то время в кажущейся тишине. А потом начали падать. Кто-то более удачно, кто-то менее... Руди, держаться об Васю, в полете попытался развернуться так, чтобы она упала на него сверху. Получилось. «Сан Саныч, они нас преследуют. Что будем делать?» спросила Женя, не отрываясь от монитора. «Пока идем вдоль берега. Есть надежда, что так нас будет хуже видно. Много металла вокруг, неровное дно. Нам бы на глубину уйти, но вокруг свалки везде относительно мелко. Мы для них будем как на ладони, пока будем мимо прорываться слишком опасно ответил сансаныч они идут быстрее нас мы не можем развить такую скорость значит когда они нас настигнут это просто вопрос времени сказала женя прильнув к мониторам она продолжала вести лодку в ручном режиме, стараясь держаться как можно ближе к берегу сансаныч не встревал женя уже давно стала лучшим рулевым в команде как будто лодка ей компенсировала утраченные конечности становилась ее продолжением сливалась с ней Женя ей не просто управляла, она ее чувствовала. Она даже на лодочника произвела сильное впечатление своим отношением к Левиафану и пониманием его. Лодочник сказал, что несмотря на то, что они чуть не угробили его детище, он все равно спокоен, пока такие руки держат штурвал. Она на своем шагоходе постоянно была рядом во время ремонта, во все вникала, все запоминала и давно уже знала лодку лучше всех. Плюс ко всему молодые рефлексы. Так что если кому и доверять управлению Левиафаном в кризисной ситуации, то только ей. Сансаныч, неплохо бы разработать план Б, сказала Женя. «Занимаюсь этим, сказал Сансаныч, внимательно глядя в мониторы и быстро орудуя джойстиком. Ну и как успехи? Спросила Женя. Пока что ноль, никак, ответил Сансаныч. Расстояние сокращается, сказала Женя. Вижу, Жень, вариантов нет. Зажмут, тогда будем прорываться. Какой же быстрый у них корабль, черт, сказал Сансаныч, посмотрев в Женин монитор и увидев, насколько сократилось расстояние. Еще минут через десять погони Женя вдруг крикнула, успев при этом включить трансляцию, чтобы ее услышали все на лодке. Держитесь, что происходит? Спросил Сансаныч, отрываясь от своих мониторов. Но Женя ему ответить не успела, потому что лодку тряхнула как следует, и все загудело они начали стрелять но в этот раз промахнулись сказала женя когда все утихло думаю что не промахнулись сонсаныч покачал головой ну не попали же удивленно посмотрела на него женя они и не хотели стреляли по курсу хотят чтобы мы остановились сказал сансаныч оценив расстояние до места куда упала бомба зачем удивилась женя думаю что им по прежнему хочется заполучить нашу лодку себе ответил сансаныч что Женя сжала челюсти. Ну уж нет, этого я им не позволю. Что ты делаешь? Удивился Сансаныч, поняв, что она разворачивает Левиафан. Раз у тебя нет плана Б, будем сочинять на ходу, сказала Женя, направляя Левиафан навстречу кораблю Сибаритов.